Шестое. Сон Арины был коротким, но очень глубоким. Всего-то часа на полтора отключилась, а отдохнула полностью. Постель горячая смята, одна подушка на полу, посмотрела на часах только шесть, вдохнула полной грудью воздух и никакой боли, рана не чувствуется. Приняв душ, журналистка заперлась в кабинете. Она не хотела видеть ни мужа, ни детей. Вынужденный отпуск окончен. Пора браться за работу. Но чтобы вернуться к органайзеру, потребовалось усилие. Подошла к окну, изучила внимательно двор. Никаких белых, хотя слева от гаражей под деревьями пристроилась незнакомая машина — светло-коричневый «Москвич». Показался журналистке подозрительным. Сверху не видно, но ей почудилось, что в «Москвиче» кто-то сидит. С восьми до одиннадцати сделать все необходимые телефонные звонки. Нужно только начать. Пальцы легко запрыгали по маленьким клавишам органайзера, и на черном экранчике засветились зеленые буквы и цифры. В обязательном порядке связаться с Никитиным. Если получится сегодня же поехать на Эхо Москвы, нужно попробовать убедить его. Может быть, он устроит прямой эфир, обещал. Хотя давно обещал, много прошло времени, мог и позабыть, напомню. 11. Женский клуб. Поеду вместе с Анной. Ходить она уже может. Затолкать ее в бассейн и на массаж. С тетками познакомлю. Может, расшевелять тетки девушку. Тетки — это сила. Четырнадцать, предположительно. Вернуться домой. Оставить Анну на попечение Марты. И если не будет назначена встреча с Никитиным, ехать в Останкино, сделаю невинные глаза. Пусть выпишут пропуск. Восемнадцать, предположительно, подъехать к отцу Серафиму в храм. Предварительно, конечно, позвонить. Отдельно Арина Михайловна составила список необходимых звонков и два с половиной часа от восьми до половины одиннадцатого крутила телефонный диск. В результате из всего уже составленного плана остался только один пункт — поездка в бассейн. Остальное все отпало. Никитина просто не оказалось. Он за это время успел укатить в Европу. Телефон отца Серафима не отвечал. В Останкино на вахте давно лежал приготовленный для нее пропуск, но практической необходимости в поездке никакой. Арина набрала по коду Лондон и опять пусто. Джон Оруэлл уехал хоронить какую-то свою именитую кузину. Несколько раз за это время Марта подходила к двери и осторожным стуком пыталась привлечь внимание журналистки, но Арина только злобно фыркала, и Марта отступала вместе со своим стаканом сока. «Дети позавтракали?» — спросила Арина, неожиданно для прислуги появляясь на кухне. «Пожалуйста, Марта, подбери какое-нибудь платье из моих для девушки. Я хочу взять ее с собой в клуб. Нельзя же вести ее в клуб в рясе. Не пустят просто». Удивительно. Но лже-монашка не сопротивлялась перемене внешнего облика. Арина сама подкрасила Анне губы, подвела глаза и в довершение надела на маленькие ножки туфли. Ее туфли были великоваты, пришлось одолжить у Марты. На высоких каблуках Анна выглядела неустойчиво. Девушка пошатывалась и во дворе ухватилась таки за локоть журналистки извините Ничего, — Арина была довольна, — ничего, держись. Только развернув Волгу, Арина увидела в зеркальце заднего обзора, что светло-коричневый москвич тоже снялся с места и покатил следом. Сквозь ветровое стекло можно было разглядеть человека в белом.